Саконтала. Перевод Тютчева. Что юный год дает цветам, их девственный румянец? Что зрелый год дает плодам, их царственный багрянец? Что нежит взор и веселит, как перл в морях цветущий, что греет душу и живит, как нект? всемогущий, Весь цвет сокровищниц мечты, Весь полный цвет творенья. И словом, небо красоты В лучах воображенья Все, все поэзия слила В тебе одной соконтала.